Бонита в отчаянии ударила ножом еще раз, но лезвие скользнуло по белым бронированным пластинам разворачивающего крылья ледяного дракона и отлетело в сторону. А тело Арчибальда тем временем продолжало расти. Потолок начал трещать, рушиться. И как только морда гигантской рептилии пробила кровлю, Арчибальд неожиданно для себя, повинуясь, каким-то древним инстинктом задрал ее кверху и издал такой рев, что затряслись не только стены ресторации «Золотая сфера», но и весь Девангир. На снежная буря, вырвавшаяся из его пасти, накрыла метровым слоем снега целый квартал, прилегавший к порту. Взмах могучих крыльев снес остатки крыши ресторации, и ледяной дракон взмыл в небо. Остатки угасающего сознания арканадского вора направили гигантского ящера в сторону гургонского леса, где вот-вот начнут гибнуть его друзья. И лишь справившись с этой задачей, он начал битву. Великую битву за свое тело. Но теперь ему противостоял не только безумный бог, но и ледяной дракон пытающийся возродиться из маленького клочка своей шкуры, так неосторожно подаренного Арчибальду развеселым родским купцом. Под ветвями торбящего дуба разыгралась очередная трагедия фарс. Если лица низшего сословия выясняли свои отношения с помощью кулаков и, набив друг другу морды, шли потом мириться в ближайший кабак, то дворянская честь их господ. Юшка из разбитого носа не удовлетворялась. Им обязательно надо было, согласно этикету, продырявить шкуру противника шпагой в полном соответствии с дуэльным кодексом. Господа, еще не поздно решить дело миром. Да, господа, предлагаю пожать друг другу руки и разойтись. Секунданты честно играли свою роль, произнося ритуальные фразы. «Нанесенные мне оскорбление можно смыть только кровью», — высокомерно задрал нос Маркиз, кладя руку на эфес своей дуэльной шпаги. «Да!» Граф выдернул свою шпагу из ножен и сделал пробный взмах и разминая кисть. Клинок со свистом рассек воздух. «Давайте поскорее закончим с этим неприятным делом». Тут брови дуэлянта взмыли вверх. Все участники дуэли проследились за его изумленным взором и тут же начали выдергивать свои шпаги и сбиваться в кучу. Из леса вывалилась банда человек 40-50 и направилась прямиком к дуэлянтам. В том, что это банда, сомневаться не приходилось. Об этом говорили довольно характерные наряды пестрой толпы, среди которой выделялись два гиганта – явно уголовной наружности, с татуировкой ДМБ на лбу. И джентльмен в мешковатом костюме скромного буржуа, так ловко орудующий заточкой, что сразу стало ясно, если он пустит ее в ход, никакие шпаги дуалянтам не помогут. «Господа!» — прогудела Дуван. «Вы бы это... освободили территорию!» «Вообще-то у нас здесь дуэль!» — попытался возбухнуть маркиз. «А мы здесь что, погребы собрались?» Заточка между пальцев массакра завертелась с такой скоростью, что всем сразу стало ясно не погребы. «У нас здесь тоже дуэль, стенка на стенку!» и почесал волосатую грудь, покрытую наколками. Золотые купола храмов Три Светлого произвели на представителей бриганской знати должное впечатление. А вон и наши, эти, как его, оппоненты. Дуэллианты обернулись и увидели вторую толпу, выходящую из леса. Причем в этой толпе маркиз заметил не только уголовников. Как минимум на 50 процентов Она состояла из сутулых личностей в накидках вольных магов. Это им не понравилось еще больше. А когда члены Дембе начали натягивать с рукоятями арбалеты и втыкать в землю рядом с собой стрелы, готовясь к бою, маркиз с графом переглянулись и, не сговариваясь, пожали друг другу руки. — Господи, граф, да из-за такой мелочи дуэль! — Действительно! Из-за каких-то жалких рогов какого-то долбаного Только То какая разница, чья стрела его добила?» Бриганская знать и все сопровождающие их лица поспешили взобраться на коней и помчались в сторону Девангира. «А люди-то понимающие!» — удовлетворенно хрюкнул Двон, глядя им вслед. «Благородные! Они завсегда с понятием!» Дифинбахи тряхнул руками. Между кончиками пальцев замелькали искры. Недоучившийся маг концентрировал силы. На него с удуваном ложилась основная нагрузка в этой битве. Они должны были противостоять всем магам СТО, в чьих руках уже разгорались фаерболы. «Дядь, да ты только посмотри, да это ж Селентана." Изумился гигант, опознав в одном из противников своего бывшего преподавателя. Это тот, который моего братана, названного, в академии подставить пытался, заинтересовался Дуан. Ну да, нух ты, совалочка какая! возмутился Дуан. Челентано вышел вперед. А я-то думал, что за ДМБ такое? — Уж так вами тут всех запугали, что я уже собирался здесь все дела заканчивать. А это всего-навсего студент, недоучка его дядя. Тоже, надо сказать, недоучившийся. — Ну, чему? Мой дядя у Альбюцина не научился, — прогудел Лиффенбахи. — Тому я магистр альфийской магии его научил. Тебя тоже могу подучить, если дядя позволит. — Нет, не позволю. — Да, и вот что племяш, ты уж будь ласков, не трогай его, оставь мне. Душа горит, лапы чешутся. Руки Эдуана стремительно обрастали шерстью и действительно уже напоминали мощные медвежьи лапы. Селентана начал бледнеть. — Оборотень, это оборотень, серебряные стрелы заряжайте, — завопил он. «Вот дурак!» — хмыкнул Дюфенбахи, превращаясь в гигантскую обезьяну. «Ладно, пора с ними кончать и за расчетом, за нашим любимым принцем Флоризелем. «Не выйдет!» — обрадовался Селентано. «Принц ваш, арканарский вор, создает сейчас зачет у Кефера. Вот кому я не завидую». «Да, мирно не получится». А окончательно превратился в медведя. Медведь получился непростой. На голове его красовался стальной шлем, гном яковки Торс прикрывала мощная шипастая броня. — Хорошо, племя, что ты мне золотой компас по шару показал, — прорычал он. — Классно! Там местные оборотни одевались. Однако Селентон оправился от первого испуга. А это вы видели? распахнул он плащ, демонстрируя кучу амулетов, в которыми была обвешана вся его внутренняя сторона. Забыли, что я специалист по артефактам. Не понял, ты что, их предлагаешь нам купить? хмыкнул Массакр. И почем по Оглушительно захохотала гигантская обезьяна, делая Пас. Налетевший вихрь сорвал с Селентона амулеты вместе с плащом и швырнул их в кусты за спиной членов Дембе, чуть не утащив туда же магистра. — Арчи это сделал бы красивее, — с сожалением вздохнул Дефенбахи. — Ты б даже не заметил в силе, как он тебя очистил. — Нет, надо будет все-таки графу Орлискому сказать чтобы он своего сыночка выдрал, — заключил Садуан. Вроде благородный человек, а его отпрыск черт знает чем занимается, да еще и моих родичей смущает. дефи ты бы вернул этому придурку амулетики. Зачем? Хочу на его морду посмотреть, когда он их применять начнет. Я их уже дезактивировал? Фу. Не мог на ушко сказать, я бы тоже полюбовался, а так он уже все слышал.